Глава 61. Он стоял на стене вместе с Фарин. На этот раз Рэй шли быстрее, Барбан грохотал в одном ритме с его трепещущим сердцем. Они несли щиты для защиты от стрел. «Ты говорил, что они подождут до наступления ночи», — сказала Фарин. «Я надеялся на это. Солдаты наступали, на этот раз их было заметно меньше. Значит, они будут атаковать и ворота Тилт, и лесные ворота». «Нам нужны люди еще и на вторых воротах, Фарин», — она кивнула. «На этот раз будет труднее», — спросила Фарин. Кахан смотрел в мрачные лица наступавших солдат Реев. Они не ожидали встретить сопротивление во время первой атаки, но теперь знали, что их ждало и будут готовы. Они захотят отомстить за погибших товарищей и позор, ведь они потерпели поражение от простых крестьян и преступников. Они обменивались криками, однако Кахан не мог разобрать слов. Стучали копьями о щиты в такт ударом барабана, и прогалину вокруг Харна наполнил оглушительный шум. Только после того, как они приблизились, стало понятно, что они кричали. Ни слова, имена погибших. На миг Кахану захотелось призвать возрожденных на стену, но он намеревался оставить их существование в тайне. На случай контратаки, если солдаты взломают ворота. Еще один шанс уничтожить боевой дух врага, когда они обнаружат, что против них сражаются два легендарных элитных воина. Кахан сделал глубокий вдох. У него за спиной стояли лучники, сохранившие хорошее настроение после первой победы. Интересно, как долго оно продержится? Половина лучших лучников переоделась в форестолов, остальных он отправил на другую стену, где ими командовала Сингуи. Кахан держал в руках лук. Теперь он собирался его использовать. На этот раз Реи не стояли за группой солдат. Перед ними шли воины с большими деревянными щитами. Он выбрал стрелу и приготовился стрелять. Кахан прицелился в командира Реев и выстрелил. Он видел, как его стрела попала в щит перед Реем, но не пробила его. Он напустил лук. «Да», — сказал Кахан, — «будет труднее». Первая шеренга вошла в зону поражения. Он поднял руку, подавая знак лучникам, чтобы они приготовились. Пусть враг подойдет немного ближе, и максимальное число солдат окажется в зоне поражения. В задней части вражеских шеренг вспыхнуло пламя, и тут же раздался рев с противоположной стороны деревни. «Лесные ворота!» — воскликнула Фарин и обернулась. Кахан схватил ее за руку. «Мы должны верить, что Сингуи выполнит наше указание и не мешать ей». Он посмотрел на нее. «Наша стена здесь, Фарин. Мы должны полностью сосредоточиться на ее защите». Он опустил руку. «Залп!» — ураган стрел. Наступавшие солдаты подняли щиты над головами. Кахан слышал, как со стуком падали стрелы, надеялся увидеть солдат, которых они поразили, однако они продолжали идти вперед. Кахан начал стрелять в передний ряд, стараясь попасть в горло тем, кто держал щит над головой. Когда удавалось, он выбирал командиров веток. Каждая его стрела несла смерть. Избранные лучники копировали его. Их меткость была хуже, но они выполнили свою задачу, и передней шеренге пришлось опустить щиты. Они решили, что стрелы со стены опаснее тех, что летели сверху. Щиты, не такие прочные, как те, что закрывали реев, не могли защитить от стрел, которые пробивали их насквозь, но это не имело значения. Он не мог стрелять так быстро, чтобы нанести такой же урон, как форестолы. Солдаты неуклонно преодолевали зону поражения. Рэи держались сзади, не приближаясь к тому месту, где случайная стрела могла их поразить. Солдаты врага с ревом перешли на бег и побросали щиты, предпочитая быстроту защите. «Копья!» — крикнул Кахан. «Копья на стену!» Он почувствовал, как задрожала платформа, когда сельчане побежали вверх по лестницам, присоединяясь к лучникам. Лучшие стрелки и Кахан продолжали выпускать стрелы. Силы Реев подошли к рву. Вперед выступили солдаты с мостками и начали перебрасывать их через ров. Другие метали копья. Упал один крестьянин, потом другой. ты! крикнул кто-то с дальней части стены. Защитники Харна прятались за ними или за стеной. На миг Кахан почувствовал себя молодым, странствующим воином. Воздух наполнился криками шедших в атаку солдат. Звучали крики и стоны раненых с обеих сторон. Солдаты метали копья точнее и дальше, чем крестьяне. Чье-то тело со стуком упало на платформу. Появились новые солдаты с мостиками. Они перебрасывали их через ров с кольями внизу, но Кахан не обращал на них внимания. Мостики были маленькими, по ним мог перейти только один человек одновременно. Гораздо больше Кахана тревожила группа солдат, которые устанавливали большой мост напротив ворот. Они были разгорячены азартом атаки и не обратили внимания на то, что защитники деревни полили таран смолой. Наконец, они сумели перебросить большой мост на другую сторону рва и дружно устремились к стене. Стали устанавливать лестницы. «Камни!» — крикнул Кахан. «Бросайте в них камни! Берегите копья!» Крестьяне на стенах удерживали врага. Они бросали камни, копьями сталкивали тех, кто поднимался по лестницам. Снизу донеслись крики. Барабаны застучали быстрее. В защитников стен летели копья. Новые солдаты перебегали мост. Они несли лестницы и ревели от ярости. «Огонь!» — приказал Кахан. Фарин поднесла факел. Кахан обмакнул наконечник стрелы в смолу и подождал, когда она загорится. Встал, натянул тетиву, выстрелил. Стрела пролетела над солдатами. Воины держали щиты над головами. Пот заливал лица. Гнев, ярость, ненависть. Они не заметили стрелу. Имена их погибших товарищей повисли в воздухе, как обещание расплаты. Ничего не произошло. Враги продолжали шагать через мост. Они все еще шли вперед, когда стрела Кахана исчезла во рву. Прислонили к стене еще одну лестницу. Она с треском ударилась в стену. Трюки на верхних концах вонзились в дерево. Женщина отвела руку назад, чтобы метнуть копье. Полные радости глаза были широко раскрыты. Она целилась в Кахана. Кахан почувствовал, что она собиралась вложить в бросок всю свою силу. Сейчас перевес был на стороне атакующих. Свет. Слабый огонек под мостом. Вот он начал расти и полыхнул вверх. Пламя заплясало вдоль рва, подожгло химикаты в ямах кожевеньков. Послышался треск загоревшейся смолы. Мостики взлетали в воздух, сбрасывая солдат в пылавшие рвы. Они падали на колья и горели. Крики ярости сменились воплями ужаса и боли. Кахан чувствовал жар огня на коже и поднял руку, защищая лицо. Армия рейв отступала перед яростным огнем. Им овладело возбуждение. Капюшон извивался под кожей. Кахану хотелось открыть ворота, повести людей в атаку, преследовать врага. Он подавил это желание. Они, как и вражеские солдаты, не могли пересечь пылающий ров. Защитники деревни торжествующе кричали на стенах, называя убегавших солдат трусами. Кахан повернулся и закричал. «Лучшие лучники и копейщики! К лесным воротам!» Он спрыгнул со стены. За ним последовали те, кого он назвал лучшими воинами, остальные остались на стене, праздновать победу. Свет над лесом уже начал спускаться, превращая деревья в черные зубы на фоне розового неба. Кахан бежал к лесным воротам, чувствуя движение капюшона под кожей. Он стремился к другому капюшону, который находился где-то рядом. «Вниз!» — взревел Кахан. Он увидел возрожденных, которые стояли с группой селян, вооруженных копьями. Они бросились на землю. Мощная вспышка озарила деревню. Появились новые тени. Еще одна вспышка. Стена погрузилась в тень. Крестьяне застыли в странных позах. Руки и ноги оказались совсем не в тех местах, где должны были находиться, когда ворота под ними взорвались. Ударная волна сбросила их на землю. Эти люди не услышали его предупреждения. Солдаты во главе с одним из реев устремились в деревню. «Ко мне!» — крикнул Кахан. «Лучники и копья!» «Лесные лучники и копейщики! Ко мне!» — кричала Сингуи, бежавшая к нему со щитом и копьем в руках. Рядом с ней Кахан увидел двух возрожденных. Теперь пришло их время. Они оказались в своей стихии. Защитники Харна подбегали к нему и вставали в строй, пока он снимал топоры с бедер. Было в том, что происходило нечто кошмарное, когда он смотрел сквозь мерцавший огонь охваченных пламенем ворот. Люди бежали со всех сторон. Некоторые с целью, другие в полной панике. Если бы Рэй, пробивший лесные ворота, не истратил всю свою энергию, им бы пришел конец. Но его атака привела к тому, что все его силы ушли, поэтому он остался сзади, пропустив вперед солдат. Солдаты ненавидели действовать без приказов Реев, поэтому выстроили стену щитов, как только оказались в деревне. За ними Рей опирался на плечо солдата, потом выпрямился, а солдат опустился на землю, отдав ему жизненную энергию. Кахан знал, что у них мало времени. «Формируем стену щитов!» — закричал он. «Воины лесных ворот! Стена щитов! Ко мне! Лучники, ко мне!» Стена щитов перед ним выстроилась, но Кахан сомневался, что она выдержит вражескую атаку. «Избранные лучники! Натянуть тетиву!» У него за спиной лучшие лучники, одетые как форестволы, взяли стрелы и натянули тетиву. Деревенские лучники не умели точно стрелять через щиты. Им требовалась видимая цель. Сейчас ему приходилось рисковать больше, чем хотелось, но выбора не оставалось. «Опустить щиты!» Копейщики со щитами встали на колени и начали стрелять. Стрелы, длиной в руку Кахана, полетели во врага. С такого расстояния даже залп любителей дал ошеломляющие результаты. Второй залп покончил бы с врагом. Если бы они прошли лучшую тренировку, умели быстрее доставать следующую стрелу, пророчество Кахана о сотне лучников, способных остановить армию, оказалось бы верным и меньше, чем двадцатью лучниками, но этого не случилось. Солдаты Реев знали, чего ждать, они были готовы. Тяжелые щиты остановили второй залп, и хотя некоторые стрелы достигли цели, этого оказалось недостаточно. Хуже того, солдаты врага держали в руках копья. Он услышал приказ, увидел, как солдаты приготовились бросать копья. «Щиты!» — закричал он. Однако щиты не давали необходимой защиты, когда копья врезались в ряды защитников Харна. Женщина у него за спиной упала, не издав ни единого звука. Одна из возрожденных приставила свой щит к его щиту. Раздался крик, затем глухой удар, дерево входило в плоть, тела падали на землю, зазвучали испуганные голоса. Знакомые звуки войны. А он так надеялся, что больше никогда их не услышит. «Ты бежишь, но бежишь недостаточно быстро». Все напрасно. Смерть пришла за ним. Какой бы ложью он себя не успокаивал, спасения нет. Он мог во всем обвинить Вена или Форестолов, мог назвать причиной несчастья Древопад, но правда состояла в том, что он сам привел в действие эти события, когда вернулся на ферму своего детства несколько лет назад. «Ты нуждаешься во мне!» как он чувствовал, как дрогнул строй, и паника начала овладевать стоявшими рядом с ним людьми. Быстрое дыхание, рыдание, вызванное страхом. Они побегут, если он что-то не сделает. Рэй присоединился к своим солдатам. Теперь он находился во втором ряду, чувствовал близость победы, но все еще прятался за телами и щитами солдат. Огонь танцевал на его изукрашенных доспехах. Как он знал, что действовать требовалось быстро. Еще один бросок копий, и сельчане побегут. «Вперед!» — закричал он и устремился к стене щитов. Он бежал. Рядом мчались возрожденные. В великолепных древних доспехах среди рыдавших и напуганных людей они были в своей стихии. Кахан услышал крики и рев у себя за спиной. Селяне последовали за ним. Снова дождь копий. Кахан с легкостью от них уворачивался. Оружие двигалось словно сквозь густую смолу. Он перемещался с изяществом водяного существа. Серебристый и стремительный. Возрожденные оказались еще быстрее, они даже не пытались уворачиваться от копий. Воительницы рассчитывали на скорость, бежали навстречу врагу, держав каждой руке по копью, оставив щиты позади. На бегу одна из них закричала, подобно чудовищному существу Вирдвуда, словно нечто со щупальцами с крюками на концах и ядовитыми клювами, наносящими удары из тени и забиравшими с собой жертву. Но возрожденным не требовалось наносить удары из тени. Они атаковали в сумраке, сквозь пламя, перепрыгивая через горевшее дерево. Две стройные фигуры в доспехах сеяли вокруг себя смерть. Рэй указал на них, выкрикнул приказ, и солдаты принялись метать в возрожденных копья. Та, что находилась впереди, на хак, не сумела уйти в сторону. Первое копье ударило в доспех и отскочило. Она споткнулась, но продолжала движение. Бессмертная, неспособная умереть, ее мало интересовала тактика. Она мчалась вперед. Следующее копье попало в шлем, и ее голова дернулась назад. Она продолжала бежать. В нее попало еще два копья. Они пробили дерево, и она закричала. Но не от боли, а от разочарования. Ее тело ослабело. Еще одно копье пронзило ее, и она упала. Вторая возрожденная бежала дальше. Сначала она использовала первую в качестве щита, а когда ее сестра упала на колени, оттолкнулась от нее и оказалась в воздухе. А через мгновение обрушилась на стену щитов с копьем в каждой руке. Она сбила нескольких солдат с ног, воздух наполнился стуком твердо от твердо древа. Копье вошло в голову солдата. После ее прыжка в стене образовалась брешь. Она не стала останавливаться, теперь путь к краю оставался свободным. Она бросилась к нему и вонзила копье в его доспехи. Рэй закричал от боли. Но требовалось больше, чем копье, чтобы убить Рея. Этот был старым, и когда Кахан подбежал к нему, он сразу все понял. Вместо того, чтобы упасть или умереть, как ему следовало, Рэй вытянул вперед обе руки, сжал шлем возрожденный, и Кахан почувствовал, как пульс силы прошел через его капюшон, ощутил приближение огня. Услышал крик возрожденный, когда Рэй направил огонь из своих рук в ее шлем, уничтожая плоть. Треснула кость от обжигавшего огня. Рэй ее отпустил. Она упала. Рэй победно закричал, но только один раз. Потому что рядом оказался Кахан. «Я нуждаюсь в тебе!» Так сильно, чувствуя мир вокруг. «Я здесь!» Его сила была незначительной. Если бы он кормил капюшон жизнями, она стала бы больше. Но он дал клятву. Та, что у него имелось, ушла в землю и яркий свет его духа. Он не мог сжечь Рея или метнуть огонь. Если бы он попытался украсть жизнь Рея, то солдаты с ним расправились бы. Тем не менее, он был быстрым и смертоносным. Рей отпустил дымившийся труп возрожденный, а в следующее мгновение топор кахана снес голову Рея с плеч. Теперь его было уже не остановить. Топоры мелькали в воздухе. Никто не мог устоять против него. Вопли, крики, проклятия, упоминания Осири. Люди умирали под его топорами. Кровь покрывала его с головы до ног. Никто не мог ему противостоять. Ярость. Чудовище. Он создавал вокруг себя свободное пространство. Разворачивал течение сражения. Подоспела стена щитов Харна. Он уловил звук удара, крики. Они побеждали. Он побеждал. А потом, без предупреждения, все изменилось. Он превратился в старика. Доспехи стали невероятно тяжелыми, мышцы болели, мир окутал туман. Перед ним стояла сорха. И Кахану вдруг показалось, что в деревне они остались вдвоем. «Кахан, дюнахери!» — сказала она, обнажая клинок. «Я произвожу необычное действие на Реев.